— Ничего нет, — честно признался Эшби. — Мы ничего не нашли. — А почему вы вообще решили, что он ВАК? — спросил генерал Грэхэм. — Его отпечатки пальцев нашли в Балтиморе, — пояснил Эшби. — Уже после того, как мы его вычислили. Нашли на квитанции и на деньгах, которыми он платил. — Адвокаты не примут такого объяснения, — высокомерно заметил Мак Фарлейн. «Это не доказательство». «Мы обработали массу данных», — устало продолжал Эшби. «Выяснилось, что Кималь мог знать о специальном заказе ЦРУ аппаратуре, изготовленной по чертежам АНБ. И русские узнали об этом. И еще двух подводных лодках, шедших на базу НАТО в Великобританию». «Мог знать». — развел руками маг Фарлейн. — Вот так мы работаем, господа. — Хорошо, что у нас была и собственная информация, — громко сказал он. — К чему они клонят устало, — подумал Эшби. — Им почему-то не нравится, что я говорю про Кемали Аслана. Или они действительно знают больше моего? — Русские узнали про операцию Айви Белс? — спросил господа. — оглянулся на директора ЦРУ Эшби. — Я не имею права обсуждать такие операции в чьем-либо присутствии. — Можете говорить все, — раздраженно сказал Мак Фарлейн. — Надеюсь, вы не считаете, что среди нас есть агенты русских? — Нет, — улыбнулся Эшби. — Просто операция была совершенно секретной. — Уже не секретная, — мрачно ответил Кейси. Русские они ней знают. Им передал сообщение Вакх, — кивнул Эшби. Это как раз то, что нам сообщили англичане. Хватит, мистер Эшби, — раздраженно заметил Мак Фарлейн. Никакого Вакха не существует. И ваш несчастный турок — просто жертва вашей ненужной подозрительности. Мне звонил его тесть, мистер Саймингтон. Он знает своего зятя с пяти лет. Знал его дядю. Вы думаете, такой человек может быть агентом Кремля? Эшби промолчал. Иногда лучше ничего не говорить. Он просто не понимал, почему у этих людей, собравшихся в кабинете директора ЦРУ, такой уверенный вид, словно они все знают. И про Вакха, и про эту операцию. Айве Беллс. Почему они всегда так уверены в своей непогрешимости? Словно действительно всегда знают обо всем. Но в этот раз, кажется, они определенно имеют какую-то информацию. «Мистер Эшби», — мягко сказал директор ЦРУ, «два дня назад в Риме к нам перешел сотрудник русской разведки, работавший ранее в нашей стране целых четыре года. Это офицер советского КГБ Виталий Юрченко. Эшби слушал с каким-то болезненным интересом. Он рассказал нам много интересного. Просто пока мы официально не объявляли о его переходе к нам. Но благодаря Юрченко мы теперь знаем имя настоящего Вакха, который работал не как этот турок, где-то рядом с General electric а непосредственно в АНБ. Это ведущий сотрудник АНБ Рональд Уильям Пелтон. Мы не будем пока его брать, но именно он имел прямой доступ к операции Айви Беллс. Именно он, а не этот случайно попавший турок. Но этого не может быть, сэр, убежденно ответил Эшби. «Наши данные по Кемалю Аслану. Ваши данные можете выбросить», — махнул рукой, вмешиваясь в разговор, Роберт Макфарлейн. «Они просто никому не нужны». Эрби встал. «Что нам делать с Кемалем?» «Это ваше дело», — пожал плечами Кейси. «Но после того, как нашли Вакха, он вам не нужен. Освободите его. Если хотите, установите наружное наблюдение». — Так мне сказать ФБР? — спросил Эшби. — Это приказ? Кейси посмотрел на него сквозь стекла тяжелых очков. — Это совет, — сказал он мрачно. — Я сам позвоню в ФБР, — заметил Мак Фарлейн.